Глава девятая, предчувствие, переход через вал, отступление, ради спасения армии генерала Ботта. Поль и Патрик, страшная борьба, молокососы уничтожены, последний патрон, капитан, Останцы они живы. Молокососы явились на ферму Блесбук-Фонтейн, потому что они делали разведки для маленькой армии генерала Бота, в то время как Уланы служили разведчиками старого маршала Бобса. Разведки Буров в военном смысле вполне удались. Уланский эскадрон был уничтожен, главное же юноши привезли сведения о наступательном движении англичан. Извещенный вовремя, Бота решил принять необходимые меры. Локососы мчались к валу. Поль, который скакал между Грандией и Фанфаном, Молчал, опустив голову. Парижанин находил, что все отлично, и с своей обычной беспечностью насвистывал марш эскадрона. голова постоянно оборачивался, смотрел во все стороны, видел, как растягивались линии англичан, как они густели, покрывая, насколько хватит глаз, всю равнину, наконец заметил. — Ну, клянусь, будет жаркое дело. Поль по прежнему молчал и казался чуждым всему что происходило вокруг Сорви голова удивился и сказал ему старинаполь проснись скоро начнется сражение мальчик вздрогнул со странным выражением печали взглянул на своего друга и ответил ах да бой это будет последний то ты потерял голову нет унылым голосом продолжал юный бур это моя последняя битва Меня убьют. Что за мысль это предчувствие? Оно у меня в глубине души. Я чувствую, что пришел конец. Я не увижу больше Вельда, дорогой земли моей родины, которую мы защищали шаг за шагом. Я не буду больше скакать с тобою. Мой дорогой француз, мой любимый названный брат, я не увижу с близкими. Я не буду присутствовать при победе наших солдат. Полнополь! «Мой дорогой маленький Поль, умоляю тебя, не говори этого. У меня сердце разрывается. В что за вздор? Разве можно верить в предчувствие?» «Меня убьют», — уныло продолжал Поль. «До сих пор я никогда об этом не думал. То есть пока оставался в живых, хотя один из убийц моего отца. Теперь, повторяю, пришел конец. «Нет, нет», — говорю я, — «о, я не боюсь смерти. Я давно свыкся с ней. Если я жалею о жизни...» то только потому, что, когда меня больше не будет, борьба за независимость потеряет одно ружье. Поль прибавил с наивной гордостью. — И хорошее ружье, правда? — Оно еще уничтожит множество хаки, — сказал Фанфан, -фан, стараясь прервать мрачное направление разговора. — Честное слово-то еще не инвалу, чтобы говорить об отставке. Но шутка парижанина пропала даром. Поль, не отвечая, посмотрел на него — с таким выражением в своих красивых, добрых и печальных глазах, что фан-фан похолодел до глубины души. Эскадрон продолжал скакать к северу. Вдали показалось несколько отдельных кавалеристов, которые ехали к валу. Это были бурские ведеты. Они спешили к генералу, торопились сказать, что его разведчики возвращаются. Положение действительно становилось все серьезнее. В настоящем смысле буры еще не были побеждены. Другими словами, бурское оружие не терпело поражения во время правильных битв, но храбрым воинам за независимость постоянно приходилось отступать под угрозой превосходящих английских сил. Результат был тот же — они теряли территорию. Бот опечалился при мысли, что ему придется уйти из Оранжевой республики и оставить ее в руках неприятеля. Но известия, принесенные грандье доказали ему, что иного выхода не было. Переправа через реку являлась необходимостью. «Отступать!» — глухим голосом скомандовал бурский генерал. И с бешенством в душе он направил обоз к броду. Несчастью, в течение нескольких последних часов вали сильно поднялась вода. Через брод еле можно было пройти... Первые вереницы тереков ур двигались медленно. Большие валы сразу погрузились в воду до живота, потом до хребта. С блестящими ноздрями, с длинными рогами, поднимавшимися над струями цвета охра, они шли очень осторожно. Посередине реки, превратившейся в страшный поток, славные животные потеряли почву под ногами, всплыли. Линия терека загнулась, готовилась разорваться. Крик ужаса вырвался из уст испуганных буров, будто уж думал, что его обоз погиб. Но нет, это была ложная тревога. Передние валы скоро нашли твердую опору, напрягли мускулы и потащили повозки с еще большим усердием, чем прежде. Переправа оказалась возможной. Но эта операция уже серьезная в обыкновенное время, разилась делать ужасно трудной и продолжительной благодаря высоте воды. А враг надвигался с быстротой молнии. Ждали слишком долго. Придется защищать переправу, принести в жертву драгоценной жизни, подвергнуть смертельной опасности людей, которые будут шаг за шагом отстаивать окрестности Брода и задерживать английскую армию. Под генерала стояли молокососы, на лошадях еще задыхавшихся от быстрой скачки. — Капитан Сорвиголова, — сказал Бота отрывистым голосом, дрожавшим от сдержанного волнения. — Мне нужны люди, готовые на высшую жертву. — Да, люди, которые будут бороться до последней капли крови, до последнего вздоха. И вы рассчитываете отдать их под мою команду, не правда ли, генерал? — спросил Сорвиголова. — Да, мой друг. Вы уже столько сделали для нас. Вы отдавали, не считая ваше золото. Вашу кровь, а теперь я вас попрошу отдать вам мою жизнь. Она вам принадлежит. Возьмите ее. Я готов. Приказывайте, генерал. Вы храбрец. Я не знаю другого такого отважного, такого бескорыстного человека. Видите его позицию перед бродом. Да, генерал, она превосходна, ее легко защищать. Я вам дам пятьсот человек. Продержите два часа? Я довольно двухсот с пятьюстами патронов на каждое ружье. Мы продержимся два часа. — Хорошо. Благодарю вас, капитан, от имени Родины. А теперь обнимите меня. Молодой генерал Братский обнял грандье и прибавил. — Прощайте. Сами выберите себе товарищи И спасите армию. Жана окружали сорок молокососов. Он вызвал еще новых волонтеров. Желающих навралась целые тысячи. Все любили его и были готовы идти за ним в самый ад. Он наскоро сделал выброс солдат, получил патроны, раздал их, скомандовал «Вперед — вперед! Позиция лежала над Бродом и над Равниной. Это было скалистое горное ущелье шириной 60 метров, довольно доступное из стороны Равнины. Следовало бы возвести земляные укрепления, чтобы затруднить доступ к нему — но у грандье не было ни времени, ни возможности для такой работы. Тем не менее Жану удалось так или иначе скрыть стрелков, которые должны были находиться перед открытым пространством. Снова динамит. Около пятидесяти патронов Сорви голова поместил перед ущельем. В то же время треть его сил собралась с правой стороны прохода, другая треть — с левой. Вот показались английские авангарды. Несколько уланских и драгунских взводов, дальше двигалась пехота на лошадях. Буры, засевшие в скалах, встретили англичан с залпами и остановили их первые движения. Около тридцати всадников лошадей упали. Это дало защитникам две лишние минуты. Вдруг земля задрожала. Вырвались густые столбы белого дыма и красного песка, смешанного с градом мелких камней. послышался целый ряд взрывов. Перед ущельем мгновенно образовалась преграда. Глубокая, неправильная траншея протянулась от одной его стороны до другой. Это был целый ряд ям, а перед ними груды осколков. То и другое могло служить в случае нужды и защиты для осужденных на смерть молокососов. голова бросился в углубление шестью своих стрелков. В числе его товарищей по траншее были Панфан, Поль Поттер, Доктор Тромп, переводчик Папаша, Элиас, Йохем и другие давнишние друзья Гранде. Они прижались в ямах, прилегли к земле, выставив наружу только дуло своих маузеров. Начальник английского авангарда заметил малочисленность буров и решил одним натиском взять позицию. Солдаты поскакали голоп, Протрубили атаку, послышались бешеные крики «Ура!» Когда англичане были за четыреста метров до траншеи, голова громким голосом скомандовал ⁇ Залп! ⁇ Справа, слева, в середине послышался сухой треск выстрелов, потом все смолкло. Новый залп! речно крикнул голова. Честное слово, можно подумать, что рвут полотно, сказал фанфан, -Фан, выглядывая из траншеи, несмотря на опасность. Действие огня было ужасно. Люди и лошади, убитые на полном ходу, опрокидывались, падали, бились, усеивали землю. «Вперед!» — кричали английские офицеры. Солдаты возбуждали себя новыми криками, раздавали сигналы. «Пли!» — прокричал сорви голова голосом слышным, несмотря на весь этот шум. Начался страшный огонь. В одно мгновение половина полка лежала на земле. Ход в ущелье был буквально завален трупами лошадей и людей, и в этой груди били ранены. Сильно поредевший и окровавленный английский полк дошел до траншеи, в лежали молокососы. Ох, храбрые юноши! Они позволяли лошадям топтать себя. Валеристы, стрелявшие мимоходом, попадали в них. Они же не отступали. Пускали заряды в упор и перебили первые ряды, в то время как перекрестный огонь их товарищей, засевших за скалами, уничтожил следующий. Тем не менее, одному английскому взводу человек в двадцать удалось пройти через траншею. Им командовал молодой офицер на великолепной лошади, и он и его солдаты чудом избежали града пуль и перескочили через Малкососов. Сорвиголова и Поль Поттер тотчас же узнали поручика Гордонов, хотя он не был в красивой шотландской форме. — Патрик Леннекс! Вскрикнул с голова. — Сын убийцы! — проворчал Поль, ненависть которого осталась неумолимой. Раздалось несколько выстрелов. Звод упал, как бы скошенный пулями. убитый лошадь Патрика свалился. Молодой офицер повернулся к неприятелю и очутился против Поля, который прицелился в него, стоя в десяти шагах. Патрик быстро поднял свой револьвер и выстрелил в Поттера, В ту минуту, когда молодой бур нажал пружину своего ружья, два выстрела слились. Полю уронил оружие, вздрогнул, поднес руку к груди и прошептал, ведь я говорил, умираю. В то же мгновение Патрик вскрикнул и вшатнулся. Револьвер выпал у него из рук. Смертельно раненые, несчастные молодые люди обменялись злобными взглядами. Глаза уже потускневшие, горели ненавистью. Умирающие собрали последние силы, чтобы приблизиться друг к другу. Окутанный дымом сорви голова смутно заметил эту сцену, но он был увлечен борьбой и не мог стать между двумя врагами, непримиримыми даже в минуту смерти. Их губы, обрамленные розоватой пеной, произносили оскорбление. Из их ран текла кровь, они сблизились, обхватили друг другу руками. «Будь ты проклят, английская собака!» — произнес Поль. «Разбойник! Убийца!» — прошептал Патрик. Но их последние силы иссякли, их руки начали холодеть. Лежа рядом, они оба конвульсивно подняли головы. «Да здравствует королева! Да здравствует Великая Англия!» — крикнул Патрик нечеловеческим голосом. «Да здравствует независимость!» Да здравствует свободные республики! В то же время произнес молодой бур, и оба упали мертвые. Наступило временное затишье. Огонь начал замирать, буры понесли небольшие потери, но, тем не менее, чувствительные для них благодаря слабости бурских действующих сил. Англиичане потерпели страшный урон. Погибла половина их авангарда. Теперь две артиллерийские батареи, послали в правую и в левую сторону по эскадрону, чтобы попытаться обойти позицию. Словом, неприятель терял время, а этого ты хотел, сорви голова. Прошел час. Следовало продержаться еще шестьдесят минут. И вот Фан-Фан, лежавший в яме между своим капитаном и доктором, услышал последние крики Поли и Патрика. Юный парижанин повернулся, увидел два трупа и сказал «Ах, Боже мой! Поль умер!» И две большие слезы, которых он не сдерживал, покатились по его щекам. Он хотел подбежать к своему другу, заговорить с ним, постараться пробудить в нем искру жизни, но, сорви голова, энергически подавив рыдание, сказал ему с резкостью, которая плохо скрывала его жгучие горе «Не двигайся! Останься!» Ты не имеешь права позволить убить себя без пользы. Это правда. А, бедный Поль, да, бедный Поль. Ах, немногим раньше, немногим позже. Скоро придет и наш черед, — сказал Гранье. После короткого перерыва снова возобновилась еще более ожесточенная борьба. Теперь стреляли пушки, направляя снаряды на скалы и траншею. Вслед за выстрелами орудий раздавались ружейные залпы, и осыпали позицию свинцовым градом, падал целый ураган пуль и ядер. Время от времени один из защитников африканских фермопил погибал, смертельно пораженный, несмотря на скалы или ямы. И с ужасной мукой в душе сорви голова видел, как число комков светлого дыма, которые указывали на присутствие его стрелков, все уменьшалось. Да, защитников делалось меньше. Меньше становилось и патронов. Со стороны англичан продолжались частые выстрелы. Залпы буров сделали среже. Подумайте только, двести человек против армии! Сколько их осталось? Пятьдесят? Сорок? Сорви голова не знал. Теперь никто не видел друг друга. Каждый старался лишь прижаться к земле, чтобы спастись от страшного града железа и свинца, отвечать на него, наносить удары сомкнутым рядам людей и животных, которые снова устремились в ущелье. Вот явился человек, покрытый потом, кровью и опасно раненый. Это был гонец генерала Боты. Он дотащился до Жанны и упал подле него. — Ну что там? — спросил его капитан молокососов. Громадные затруднения. Вода еще поднялась, замедлила переправу. Генерал молит вас продержаться еще четверть часа. — Продержимся, — ответил Грандье. И снова посыпались выстрелы. Локососы опустошали свои патронташи. Англичане отвечали залпами, направленными на траншею, в которой скрывались последние защитники ущелья. Пули глубоко взрывали землю и поражали спрятавшихся стрелков, а они таяли на глазах. Кругом Жана осталось менее двадцати человек, но они бились, как исполины. Пехота двигалась пешком, но медленно и осторожно, минуты шли. Переводчик Папашу убили на повал, рядом с гранье. Улепало в лоб доктору Тромпу, и он упал, даже не вскрикнув. Сорви голова, фанфаны и несколько израненных, а кровавленных молокососов поднялись на ноги, их было всего человек десять. И у них почти осталось патронов. Со всех сторон раздался крик Сдавайтесь, сдавайтесь! Пан засвистел марш молокососов, Сорви голова разразился ужасным хохотом и скомандовал в последний раз Пли! Раздался слабый залп. Потом пронесся звонкий крик Да здравствует независимость! Англичане ответили общим ружейным огнем, звук которого как гром отдался в горном проходе. Ни один из сражавшихся не остался на ногах. Скошенные английскими пулями молодые герои упали на своем посту. Проход освободился. Но если эскадрон малкососов погиб, его жертва не пропала даром. Армия спаслась. Войска нападающих шли недоверчиво, медленно, Воины королевы опасались новых неожиданностей. Впереди двигались пехотинцы, ведя лошадей. За ними волонтеры в широких шляпах. По главе их шагал капитан, который с грустью смотрел на сцену избиения. Вдруг он вскрикнул, увидев два неподвижных тела, распростертые поверх остальных. — Сорви голова! Жан Грандье! О, боже мой! — это был капитан Франсуа Жуно. Он наклонился, поднял начальника. Молокососов вздрогнул при виде его стеклянный глаз, побелевший губ, помертвевших черт лица, и прошептал: Нет, не может быть. Ой, маленький Жан не умер. Ну, а его товарищ. Он осмотрел фанфана, который еще слабо дышал. Капитан мысленно прибавил, все же можно попробовать. Он поднял грандье и сказал одному из своих солдат Бери другого, иди за мной. Они вместе пошли по краю горного прохода унося с собой двух юношей, чтобы их не раздавили ноги лошадей или колеса пушек. В безопасном месте уложили их посреди камней, капитан остался ждать проезда санитарной фуры. Почти же появился всадник, на рукаве которого была белая повязка с красным крестом. — Доктор Дуглас! — О, какое счастье! — Капитан Жуно, чем я могу быть вам полезен, мой дорогой друг? — Окажите мне большую услугу, доктор. Молю вас, во имя дружбы! Заранее согласен на все. Благодарю вас. Не забуду вашей доброты. Видите этого молодого человека? Он Сорви голова, знаменитый предводитель молокозасов, другой его помощник. Дети, настоящие дети, но и герои также, да, герои. Вот что, доктор. Сорви голова француз, я люблю его как сына. Там в Канаде он был моим другом и у меня сердце разбивается при мысли, что он умер. — Мне кажется, бедному мальчику очень плохо, — заметил Дуглас, — но посмотрим. И он недоверчиво прижал с ухом к верхней части груди Жана. — Подумайте, — с удивлением сказал он, — мне кажется, его сердце бьется, но так слабо, слабо. Он жив! — О, как я рад, доктор! — Не радуйтесь слишком рано, — сказал Дуглас. Его жизнь висит на волоске. Таких молодцов, как мой Жан, немного, а потом у вас столько знаний, вы совершите чудо. Я сделаю все, чтобы спасти этих молодых людей, Клянусь. Благодарю вас, доктор. Я ваш на жизнь и на смерть, потому что сегодня вы мне оказываете такую услугу, которую честный человек не может никогда позабыть.